Сладкие блюда из лаваша. Штрудель с маком и изюмом. Два тонких лаваша, 150 граммов мака, 150 граммов изюма без косточек, 60 граммов меда, 40 граммов сметаны, 80 миллилитров растительного масла. Изюм вымыть. Мак, изюм, мед и сметану перемешать и поставить на 10 минут на водяную баню. Затем начинку охладить. Один лист лаваша уложить на другой. Поверхность слегка смазать растительным маслом, выложить начинку. Затем лаваш плотно скрутить рулетом, края заправить внутрь, чтобы начинка не вытекла. Затем выложить на бумагу для выпечки и смазать растительным маслом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов Цельсия до готовности.